Глава десятая. Бессмертные огурцы. «Так, все, хватит. Это не мои проблемы. Давай лучше сделаем привал и поедим». Спустя пару минут на морде Хамки вновь появилась привычная ухмылка. Эм, Макс не был готов к такой резкой смене темы. Кроме того, у него возникло несколько вопросов. «Погоди, Хамки, а как же нора?» «Почему вы не воскресили своих павших?» Хамяк грустно усмехнулся. «Модуль автоматического воскрешения, присутствующий в моей норе, достаточно новая технология, ей меньше десяти миллиардов лет», — вздохнул он. «В ту пору у нас еще не было подобного оборудования. Это первое. Второе — нора не всесильна. Она воскресит меня, если я погибну от твоей пули или ножа. Она соберет меня любого». даже испаренного ядерным взрывом но вскоре после алгоритма воскрешения был создан и метод абсолютного уничтожения технология хаос хаотически асимметричный обструктивный стимулятор если коротко эта штука не просто разрушает структуру поражаемой цели она полностью перестраивает ее изменяя волновую структуру вещества на самом глубоком уровне и превращая ее в хаотичную пыль полностью бесполезные не имеющие заряда микрочастицы, не способные на взаимодействие друг с другом. После поражения живого существа залпом типа «Хаос» воскрешение уже невозможно. С тех пор мы сами использовали в воинах только такое оружие. Но, вы не одни мы им владели. Незваные гости с подобными технологиями еще не раз заставляли нас скорбеть о погибших. Пусть число наших жертв от войны к войне и падало в разы. «Ого!» невольно воскликнул Макс. Если первая часть рады Хамки породила у него целый рой мыслей и вопросов, то продолжение вовсе сбило с толку. Можно было лишь гадать, сколько же лет саланганской цивилизации, если для них десять миллиардов лет — это недавно. И как же далеки от них люди. Но это воскрешение. Как оно вообще возможно? Максу стоило немалого труда в потоке собственных мыслей, выдернуть хотя бы одну и внятно выразить ее в виде вопроса. — У нас на Земле сейчас активно развивается криогеника. Добровольцев замораживают после смерти, чтобы воскресить их позже, когда ученые смогут вернуть их к жизни но наномашинами, восстановив поврежденные ткани. Предположительно, через столетие-другое это произойдет. Хамки хлопнул себя лапой по лицу и покачал головой. — Четверть триллиона, — сказал он. Чего? удивился Макс. Лет. Чего лет? Макс, ты дурак? простонал Хамки. Четверть триллиона лет. Именно столько соланганцам понадобилось времени, чтобы победить смерть. Чего? в третий раз повторил парень. Но ведь Вселенной всего четырнадцать миллиар. Замолкни и слушай, хмуро перебил Хамки. Я не знаю, как и по каким параметрам твои недоразвитые собратья определяли возраст Вселенной, но они не неправы. Точного времени не знают даже саланганцы, но даже по нашим расчетам это точно больше 20 триллионов лет». Макс лишь удивленно открыл рот, а Хамке тем временем продолжил. «Конечно, биологически бессмертными мы стали гораздо раньше. Спустя всего 4000 лет с момента считающегося точкой зарождения нашей расы как разумного вида. Но вот способ воскрешения убитых нашли лишь недавно». Он снова приобрел задумчивый вид и пустился в объяснение. «Это ваша криогеника?» «Пустой звук, Макс. Овощи морозить пригодится. Сохранять покойников – нет. Пойми, смерть – понятие весьма многогранное. Любое взаимодействие с физическим телом – тупиковый путь. Наномашины – каменный век». Вы копаете не с того конца. Впрочем, до нужного конца вы не дойдете даже в теории, вздохнул он. Но ведь восстановить! заикнулся парень. Хомяк вновь хлопнул себя ладонью по морде. Тело восстановить! это чушь дикая! Макс, вот скажи мне, где ты? Поставленный в тупик странным вопросом, Макс огляделся по сторонам, но так и не нашел ничего лучше, чем ответить первое, что пришло в голову. В лесу. «Да-да. Среди других таких же деревьев», — усмехнулся хомяк. «Я не о том. Представь, что я оторвал тебе руки и ноги. Представил?» «Ну, да». «Это все еще ты? Без рук там, без ног?» «Ну, конечно, это я. Теперь я оторвал твою голову от тела и подсоединил к системе жизнеобеспечения. Или к кибернетическому телу ее присобачил. Это ты?» Макс постепенно начал понимать, к чему клонит собеседник. Но воспринять его мысль в целом так и не смог. Соланганец тем временем продолжал распаляться. «Вот я вырвал тебе глаза, заменив их окулярами. Убрал все лишние мышцы и кости с головы, подключив к мозгу датчики и сенсоры. Поверь, ты не заметишь, что что-то приобрел или потерял. У тебя будет новое тело, но это будешь ты. Больше того...» Хомяк уже не просто верещал. Он активно жестикулировал, махая лапами и едва не подпрыгивая у Макса на плече. Даже если обрезать значительную часть мозга, отвечающую за управление биологическим телом, твое восприятие не поменяется. То есть это все равно будешь ты. Куда там? Даже если постепенно заменить твой мозг искусственными конструкциями, это все равно будешь ты. Ты, живой или кибернетический, но мыслящий, тупой как пробка, но настоящий ты макс именно ты э а теперь представь что я взял кувалду и разнес к чертям твое новое тело вернее голову ты помер усмехнулся хомяк. ну да максу показалось что логика в словах саланганца окончательно потерялась то есть тебя нет мертв убит готов спекся дал дуба отъехал сыграл в ящик представился Окочурился? Сдох? И откуда он все эти термины узнал? Ну, да. Отлично. Теперь поехали в обратную сторону. Генератор неорганических конструкций – простейшая вещь. Регенератор тканей – элементарная. То есть после того, как я уничтожил твое искусственное или биологическое тело, ты умер. Но вот я воссоздал тебя вновь. Полностью целым. «Нет ни единой поврежденной клетки в биологическом теле. Нет ни единого сбойного элемента в кибернетическом. Ты оживешь?» «Ну... да?» «Нет», — отрезал Хамки. «Это будет совершенно целая, здоровая, но мертвая конструкция». Догадался, чего в ней будет не хватать. В этот момент вся прозвучавшая тирада в один миг приобрела для Макса смысл и ясность. «Души!» догадался он. «Бинго!» – просиял фиолетовый. «Конечно, термин сам по себе слегка диковатый, но в целом ты прав. Если рассматривать душу как твое непрерывное сознание, созданное массой различных биоимпульсов, то именно ее и будет недоставать. По сути, ты – набор биоимпульсов, разные в каждый момент времени. С тобой что-то случилось? Ты это запомнил, сделал выводы, приобрел опыт, Твои взгляды и мировоззрения, пусть и минимально, но изменились. С каждым мигом твоей жизни эта цепочка накручивается. Можно сказать, твое «я» растет и развивается. И именно она делает тебя живым. Именно она может управлять, поверь мне, любой предоставленной ей конструкцией. Будь то твое собственное тело, или чужое тело, или роботизированный механизм. Главное – суметь интегрировать эту цепочку в новый носитель и дать ей контроль над ним. Он задумался. «Но эта цепочка столь мала и слаба, как...» «Мне даже трудно подобрать понятный пример». «Слаба?» «Да, она не автономна. Крошится носитель, распадается и цепочка. Когда ты умираешь, эта душа разрушается. И никакие пляски с бубном вокруг тела не помогут. Бесполезно воссоздание тела. Не спасут никакие внешние импульсы». Конечно, при должном старании ты сможешь сделать тело вновь живым, но не существо. То, что откроет глаза, будет иметь очень мало общего с тем, кто закрывал их. Задача истинного воскрешения – не создать физическую копию, а вернуть к жизни личность того, кто умер. И если первое элементарно, второе – почти невозможно. Почему? Максу показалось, что в целом все должно выглядеть не слишком сложно, Для такой развитой цивилизации, как Саланганция, он ожидал, что Хамки снова ответит что-то про его глупость и идиотизм, но Хамяк призадумался и начал пояснять на удивление старательно. Вот смотри. Простейшее понятие энергозависимая память. Знаешь, что это? Ну, да. Оперативка в компьютерах у нас такая. Вот, воскликнул грызон. Пока компьютер работает, в ней есть данные, но выруби питание, И все исчезнет. А когда включишь заново, ее содержимое будет уже совсем иным. Оно обнулится. При этом сама ее структура, сама плашка памяти, физически будет все той же. Так и человек. Единожды мертвый, но собранный вновь, не будет жить дальше. Появится новое существо, лишь внешне схожее с прежним. Он вдруг помрачнел. «Мы прошли и этот этап, но быстро поняли». Искусственно оживленные были не теми, кто умирал. Они не были не только собой, они не были даже одними из нас. Их поведение было непредсказуемо, они не имели своей памяти, и им было чуждо салонганское единство. Когда один из воскрешенных чуть не убил своего родственника, с болью в сердце наши ученые приняли решение уничтожить всех экспериментальных вернувшихся. Кстати, думаю, что тебе очевидно, что для смерти существа «Не обязательно его тело». «Как?» – Оторопел спецназовец. «Хвилиминтарно. Разрушение личности. Бешенство, как пример. Ваша земная болячка. Прости, извлек сейчас из твоей головы сведения. На поздних этапах болезни тело еще живо, но личности уже нет. Часть мозга, содержащая ту самую последовательность биоимпульсов, разрушена. То есть я, человека, уже мертво». На такой стадии вернуть его в норму не может уже ничего, кроме той самой системы воскрешения, что имеет нора. Но победа над смертью была нашей главной целью. Бесчисленные миллиарды лет солонганцы искали путь сквозь тьму. Триллионы экспериментов миллиардов ученых провалились один за другим. Но мы не сдались и нашли способ воссоздавать, восстанавливать эту цепочку, собирая по мельчайшим крупицам биоимпульсы. Мы научились находить их в пустоте Вселенной после гибели живого существа. Приспособились восстанавливать их структуру, точное взаимодействие, до полной идентичности с той картиной, которую они имели в момент смерти. Поверь, это очень трудно. Уловить эти частицы смогла лишь система невообразимой вычислительной мощности и чувствительности. Чтобы собирать по крупицам душу, нужно улавливать элементы... Он снова задумался... Повторюсь, мне трудно подобрать аналог. Наверное, задачу по их сбору можно сравнить с попыткой крупной рыбацкой сетью поймать конкретный атом гелия. Но наши ученые справились. Множество теорий, опытов, неверных предположений, мириады ошибок, поисков, исследований, формализации понятий «где кончается я и начинается не я», «где та линия, что отделяет жив от мертв», «как обеспечить непрерывность сознания единственное условие истинного воскрешения». Запомни, Макс, ты – это цепь биоимпульсов, управляющая твоим мозгом, будь он сделан из плоти и крови или зептосхем. Но если из-за физических повреждений часть этой цепи импульсов утратить связь с подконтрольной ей материей, она разрушится. Я умрет. Спустя почти вечность мы сломали стену, о которую бились все это время. Мы поняли, как работает сама первородная жизнь, познали механизм ее зарождения и исчезновения, Научились находить это пресловутое Я, и тогда одна из крылатых фраз твоего мира стала явью на Солангане. О чем ты? не понял Макс. Ты жив, пока живы те, кто помнит о тебе, процитировал Хамки. Как я уже сказал, воскрешение не привязано к физической оболочке. Система воскрешения мгновенно создает новое биотело, оно не привязано вообще ни к чему, только ко времени. Экспериментально подтвержденная глубина воскрешения — 180 миллионов лет. Иными словами, первая же система воскрешения смогла вернуть нам всех тех, кто погиб за этот период, но память о ком сохранилась в сознании его близких. Тех, кто умер раньше, увы, возродить не получилось. Их сигналы разлетелись по Вселенной, став буквально ничем. Глаза Макса непроизвольно округлились, и хомяк это заметил. «Смотрю, ты уловил мою мысль», — усмехнулся он. «Так и есть. Если бы человечество имело эту технологию, оно в один миг смогло бы воскресить всех представителей своего вида, когда-либо существовавших на Земле. Но для нас эта мечта стала явью. Страшная война, на которой мы потеряли 60% нашей доблестной армии, случилась за 40 миллионов лет до появления системы воскрешения». И солонганская традиция хранить память о погибших близких как самую великую ценность стала нашим благословением. Память живых стала путеводной звездой для мертвых. Наши погибшие герои, отдавшие свои жизни за Солонган, но не забытые, вернулись к нам. И это были именно они, не бездушные, искусственные, пасынки слаборазвитой, но жаждущей бессмертия цивилизации, которых мы воскресили в первый раз. Несколько месяцев мы занимались лишь тем, что строили новые модули возрождения, чтобы ускорить процесс. Тогда же была создана планетарная система реинкарнации. В нее были занесены ключевые биокоды всех салонганцев, и если погибал любой из нас, она тут же возрождала его. Тут память живых уже была не нужна, ведь она использовалась из-за отсутствия начального материала у той первой системы. Воины погибли задолго до ее появления». Ханки вздохнул. «Но хаос воздействия может мгновенно и полностью уничтожить эти нити жизни. Но, возможно, скоро мы научимся бороться и с ним. Мой брат и сын прошли отбор и стали хамясинами, новой надеждой Салангана. Он осекся, словно понял, что сболтнул лишнего. И поторопился сменить тему. «Что-то я заболтался. Не бери в голову. Двое «Да лучше поедим». «Попозже поедим. Перед сном». Отмахнулся Макс, мысленно пытаясь переварить ушат информации, вылитые на него болтливым хомяком. «Ну тебе же питаться нужно!» Стоит признать, заботливость была Хамке не к лицу и прекрасно намекала на истинные причины такого поведения. «Мы итог обед обид пропустили!» В боевом походе сытно пожрать хотя бы раз в день, и то счастье. А у нас сегодня и завтрак был, и ужин никто не отменит. Так что не ворчи!»